Глава седьмая. Виктор. Я понимал, что она может отказаться. В ее глазах снова захрустит ледяное крошево, и Глория отвернется от меня с той холодной вежливостью, которая граничит с искренним презрением. «Давай». Улыбнулась она, протянула мне руку, и мы пошли туда, где уже кружилась первая пара. Я давно не танцевал, но когда-то научился, чтобы не падать лицом в грязь в приличном обществе. Улыбка Глории сделалась мягче, словно здесь и сейчас, осенним вечером на площади провинциального городишки она вдруг вернулась в свою юность, когда впереди лежали все пути, не было ни горя, ни обмана, и мир казался огромным и чистым. Тонкая правая рука легла на мое плечо, я обнял Глорию и мягко закружил по площади. Она была воздушной и легкой, с потрясающим чувством ритма, и откликом на каждое мое движение. Краем глаза я видел, как на нас смотрят горожане. Кто-то даже открыл рот от восторга. Ну еще бы, столичное обхождение, это вам не со свиньей в луже лежать. Музыканты были не слишком умелы, но играли от души. Сам не знаю, когда я вдруг понял, что музыка из энергичной визгливой сделалась плавной, текучей, словно волна. И мы с Глорией плыли по этой волне вдвоем. Я ни о чем не думал, просто смотрел в ее искрящиеся радостью глаза, скользил вместе с ней по булыжникам площади, краем сознания выхватывая неровности и выбоины, и мне, наконец-то, было хорошо и спокойно. Я оказался на своем месте. Небо, бархатный осенний вечер, девушка в моих объятиях — все это сейчас казалось мне самым главным. Моя жизнь была бушующим морем, которое бросало меня на волнах то в одну сторону, то в другую, и вдруг шторм улегся. От Глории веяло теплом и едва уловимым ароматом недорогих духов, и мне казалось, что я слышу, как бьется ее сердце. Сильно, звучно, в унисон с моим. Голову окатило огнем, кажется, пламя поплыло у меня по венам, я смотрел на Глорию и понимал, что не отпущу ее. Не отдам никогда никому. Это было ни страстью, ни влюбленностью, я сам не знал, как назвать это чувство, которое почти отрывало меня от земли и было намного сильнее всего, что было со мной раньше. Моя. Сейчас. Здесь. В эту минуту. Навсегда. Я понимал, что мне предстоит долгий путь, и готов был пройти его до конца, не отступая и не сворачивая. Музыка угасла и очарование, которое охватило нас, соскользнуло мягкой паутиной. Танец прекратился, мы остановились, и я услышал, как горожане зааплодировали. Поцелуй получился быстрым, я едва успел обозначить его. Глория отстранилась от меня, и в ее глазах снова захрустили льдинки. Это лишнее Виктор, негромко промолвила она и, скользнув в сторону, пошла в сторону нашего временного дома. Я потащился за ней, понимая, что выгляжу полным дураком. Но ну, от чего удивляться? Я буду идти к ней, а она станет меня отталкивать, потому что я сам все испортил. И эта Глория еще не знает о том, что я нанял тех выпивох. Что ж, буду идти к ней. Однажды, надеюсь, она мне поверит. Это лишнее. Едва слышно повторила Глория, когда мы почти подошли к дому, и я услышала, что ее голос дрожит потому что... «Ты хочешь мне верить», — сказал я, — «и боишься». Глория кивнула. Я отпер дверь, мы вошли в густую сумрачную тишину дома. И я подумала, что сейчас мы разойдемся по разным комнатам, и день закончится. Мне сделалось тоскливо, почти так же, как в тот далекий день, когда я, сопливый мальчишка, уезжал из столицы на запятках экипажа, и у меня был лишь пустой живот и несколько медных монет. Будущее казалось мне темным и дождливым, примерно таким же, как сейчас. Тогда я пытался сделать все, чтобы выбиться из голодной нищеты. В том, что сейчас точило меня изнутри, никто не был виноват. Я все испортил сам. Здравствуйте, Глория. Позвольте побеседовать с вами без посторонних ушей. Меня зовут Виктор Фаренти. Вы наверняка слышали обо мне. Ваш пирог — это просто чудо. Как вы смотрите на то, что я размещу его рецепт в девятом томе Академии кухни? Разумеется, это будет оплачено. У меня был бы мой дом, мои вещи, все, что я нажил за годы труда. Мне не надо было бы убегать, не говоря уж о том, что я никогда бы не попал в больницу с разрезанным животом. Ладно, что теперь, все мы крепки задним умом». «Не отталкивай меня», — попросил я, понимая, что никогда я ни с кем не был настолько открыт, как сейчас. И я знаю, что сам во всем виноват, но давай попробуем начать все заново. Осторожно, стараясь не спугнуть, я опустил ладонь на ее плечо и почувствовал, как она окаменела от прикосновения. Окаменела, но не отстранилась. Мне жаль, что мы начали именно так. Добавил я, что я все испортил, но ты, Глория, ты по-настоящему мне нравишься, и я не хочу тебя терять. Откуда-то из невообразимого далеко доносилась музыка. Люди на площади танцевали, кругом пульсировала жизнь, а мы с Глорией застыли вне времени и пространства, и я не знал, что делать дальше. И днем я спросила, могу ли тебе верить... Негромко проговорила Глория. И я кивнул. Это трудно, я понимаю. Но я клянусь, что больше никогда и ни в чем тебе не солгу. Ничего не скрою. Прости меня. Сквозь мою искренность начали пробиваться тоска и злость. Я устал. За несколько дней я успел потерять абсолютно все. Был вынужден покинуть столицу. Сегодня провозился с началом ремонта. А в итоге увидел, как маг, которому сто лет в обед чуть ли не воркует с Глорией с моей женой, между прочим. Тут будешь отысковать и злиться. Глория сделала шаг вперед, и моя рука соскользнула с ее плеча. Обернулась, в ее взгляде была горечь и надежда. «Хорошо, Виктор», — кивнула она. «Я тебя прощаю. А теперь — доброй ночи». И тихой тенью уплыла к дверям в свою комнату. Глория. «Точно все в порядке?» Кажется, отец спрашивал об этом в десятый раз. Убедившись, что я выгляжу нормально, они с мамой вздохнули с облегчением. А я в десятый раз рассказала им о том, как расправилась со скорубом. «Теперь я, наконец-то, работаю по специальности», — сообщила я, и их лица просветлели. «Чувствую себя на своем месте» и насчет патентов договорилась, завтра начнем оформление сопроводительного письма. Родители смотрели на меня с любовью и теплом, и я подумала, что именно эта любовь была тем, что все это время помогало мне выстоять и не упасть. Будет ли у меня когда-нибудь такое же сильное и светлое чувство, которое все это время соединяло их, таких разных, таких непохожих, только боги знают. Когда-то я мечтала о любви, а потом мечты закончились». «Как твой муж?» — поинтересовался отец. «До сих пор на работе», — ответила я. «Меньше всего мне хотелось, чтобы мы сейчас изображали крепкий семейный союз перед моими родителями. Судя по запаху кофе, Виктор был в столовой. Но вот пусть там и сидит. Купил здесь ресторанчик, взялся за ремонт». «Это правильно», — одобрила мама. «Хотите остаться в Итайне, когда все уляжется?» Я неопределенно пожала плечами. Мне нравилась эта идея и этот город. А заниматься изобретениями я могу и здесь. Тем более Аврелий готов помогать с патентами. Обустроить быт, жить тихо и уютно. В конце концов, если что-то пойдет не так, мы всегда сможем переехать. «Да, хороший городок», — кивнула я. «Тихо, спокойно, у меня уже уйма покупателей на артефакты. Приезжайте к нам в гости, когда мы тут освоимся». «Обязательно приедем», — заверил отец. «Ты же не думаешь, что прадед оставит свою любимую правнучку без свадебного подарка?» На том наша беседа и закончилась. Я протерла блюдо, убрала в шкаф вещи, которые еще не успела разобрать до этого, и села за стол. Патентов было три. Блюдо с яблоком, обогревающий колобок и шарик для уборки. Я просидела до полуночи, описывая принципы их работы — И когда у меня уже начали слипаться глаза, вдруг увидела на столе чашку кофе. «Сварен с солью, судя по запаху. Отлично. Выпей, если хочешь». Предложил Виктор, и я внезапно поняла, что все это время он сидел на табурете рядом и смотрел на меня. В тихом свете лампы его лицо было спокойным и мягким. Таким, словно этот человек не был способен на хитрости и гадости». Сейчас Виктор был тем, в кого я влюбилась несколько дней назад. Это чувство казалось мне соринками, которые нерадивая служанка заметает под ковер. Я старалась отстраниться от него, но оно все возвращалось ко мне в самый неподходящий момент. «Надо же, как я заработалась!» Вздохнула я, потирая глаз и глядя на стопку листков и схем. «Сколько времени?» «Четверть первого», — ответил Виктор. «Тебе еще долго?» я неопределенно пожала плечами полчаса час а что перекуси тогда ответил он и словно по волшебству передо мной появилась тарелка креветки в беконе украшенные зеленью огромные почти с мою ладонь так вот что так заманчиво пахло я ловила этот запах краем сознания пока работала над патентами но не застряла на нем внимание для меня Никто не готовил, кроме матери. — Спасибо. Негромко поблагодарила я и взяла вилку. Виктор смотрел спокойно и внимательно, словно ему нравилось наблюдать за тем, как я ем. — Вкусно. Будешь подавать это в своем ресторанчике? Виктор пожал плечами. — Не знаю. Вряд ли в здешнем обществе на это будет спрос. Впрочем, иногда думаю о том, чтобы сделать отдельное меню для особых заказов. Или комплимент от повара. Звучит интересно. Одобрила я и вонзила вилку в очередную креветку. Да, Виктор умел готовить, тут не поспоришь. Я и сама не заметила, как тарелка опустела. Не отталкивай меня. Прозвучал его голос откуда-то издалека. Я не знала, что ответить. Виктор нравился мне. Он успел показать себя решительным, отважным и сильным но вся эта его затея с рецептом пирога по-прежнему вызывала во мне чувство, похожее на брезгливость. Я старалась убедить себя в том, что плохой человек не стал бы предлагать брак, чтобы спасти меня от Айзена. Виктор прекрасно понимал, с кем начинает войну, и не побоялся вступить в бой. Но это был голос разума, а не сердца. А сердцу было не по себе. И там, где разум говорил, что Виктор заботится обо мне, принеся креветки и кофе, Сердце буркнуло. Подлизывается. Надеется подкупить галантерейным обращением, как это называют в Итайне. «Спасибо. Искренне поблагодарила я. Очень вкусно. Мне понравилось». Виктор улыбнулся, кивнул и, забрав тарелку, поинтересовался. «Твой работодатель собирается за тобой ухлестывать, или мне это показалось?» Я удивленно посмотрела на него. «Бредит?» Вроде бы нет. Впрочем, он ревнив. Я вспомнила, как Виктор говорил об Айзине, когда мыл посуду в сгоревших кошках. Теперь вот Аврелли ему не по нраву. «Я помню о том, что ты мой муж», — ответила я, стараясь говорить спокойно и ровно, и, взяв перо, написала. Таким образом, захваченное пространственное кольцо действует на тепловые волны в центре артефакта. «Ночь на дворе. Мне надо не пить кофе, а ложиться спать». Завтра новый день, и его надо встречать с чистой головой и открытым сердцем. «И если он обидит тебя хоть чем-то, скажи», — произнес Виктор, и ему больше нечем будет обижать. Это было стремление защитить, или то чувство, которое владеет собственником. Я не знала, что думать. Мои ум и сердце не были в ладу. «Спасибо, Виктор», — только и смогла ответить «Я». Я обязательно это учту. Кажется, это прозвучало не слишком вежливо, но ничего другого я просто не могла сказать. Виктор. Я проснулся в шесть утра. Комнату заполнял тусклый сумрак, по окнам лениво цокали коготки дождя. Бабье лето закончилось. Началась долгая тоскливая осень. Лучшее время для шоколадных кексов и подогретого вина с пряностями. Некоторое время я лежал в кровати, слушал дождь и думал о том, что сегодня напишу Брона и попрошу его продать мне этот дом. Принц всегда сможет завести себе другую конспиративную квартиру, а я уже разложил вещи, купленные в местном магазинчике, в шкаф. За стеной заскрипела кровать, послышались шаги, далекий плеск воды — Глория проснулась и пошла приводить себя в порядок. Я потянулся под одеялом. Надо будет купить газету перед тем, как отправляться ремонтировать зал в золотом ветре. Может, судьба Айзена уже решена, и нам больше никто не угрожает. Тогда Глория спокойно подаст на развод. Все, что я от нее видел сейчас — вежливое презрение. Она держалась со спокойным достоинством эльфийской принцессы. Она не бросала в меня посуду но в каждом ее слове хрустел лед. Я признал свою вину, попросил прощения и был прощен, но этого оказалось мало. А чего ты хотел? Подумал я, когда чистил зубы и смотрел на себя небритого и угрюмого. Ни одна девушка не простит подобных вещей вот так сразу, так что терпи, молчи и надейся. Я вышел из дома не позавтракав и не поздоровавшись с Глорией. Быстрым шагом дошел до магазина с артефактами и первым делом увидел Аврелия. Тот уже успел сменить свое старье на последние новинки провинциальной моды и занимался тем, что смотрел, как двое здоровяков латают вывеску над дверью. С трудом подавив в себе неприязнь к возможному конкуренту, я подошел, поприветствовал его и спросил. «Начали ремонт?» Возможно, много веков назад Аврелий жил в столице, потому что посмотрел на меня тем взглядом которым обычно смотрели чиновники высшего ранга. Он словно решал, достоин ли я того, чтобы говорить с ним. Да, решил поправить вывеску, пока Глория не пришла. Снизошел до разговора Аврелий. Она решительная девушка, может сама туда полезть. Вы предложили ей помощь с патентами, верно? Уточнил я. Аврелий кивнул. Она очень талантлива. «Нельзя допустить, чтобы все это погибло в нашей глуши!» Тут я не мог не согласиться, и тесть меня поддержал бы. «Вы знаете, Глории очень многое пришлось пережить за последнее время», — произнес я. «Я не хотел бы, чтобы какие-то неприятности с этими патентами принесли и новые неудобства. Понимаете, о чем я?» Аккуратно выщипанная светлая бровь вопросительно изогнулась. Аврелий посмотрел на меня так, словно я был плохой. Я одарил его таким же взглядом. В конце концов, тоже не из грязи сюда приехал. «Похвально, что вы переживаете за супругу». Аврелий прикрыл глаза и вдруг рыкнул так, что я едва не подпрыгнул. «Ты куда стучишь, дурья твоя башка? Сейчас рухнет все!» Мужчина, который стучал молотком по вывеске, обернулся и с испуганным выражением лица проговорил. «Не ругайся, барин!» Ничего другого я и не ожидал. Аврелий вздохнул, пробормотал по что-то вроде «Ох уж это сиволапое мужичье!» и сказал «Я не собирался как-то обманывать вашу жену, господин Шмидт. Глория очень сильный боевой маг, переходить ей дорогу может только дурак. Да и в конце концов она спасла меня из зеркала, а я никогда не страдал неблагодарностью». Он вздохнул и признался – «Раньше здесь так сильно не воняло. Чем это так смердит?» «Полагаю, завод в соседнем регионе постарался?» — ответил я. Аврели вздохнул. «Завод, значит. У здешних обитателей все эти новые технологии вызывают просто суеверный трепет. Как вы относитесь к чарнскому бренде, Виктор?» Такой поворот пришелся мне по душе. Кажется, разговор сворачивал в более непринужденную плоскость. Конечно, если Аврели не решил меня отравить на радостях. С удовольствием, улыбнулся я, но не слишком ли рано для Бренди. Аврели посмотрел на то, как второй мужчина балансирует над вывеской и ответил. Для моих наемных работников да, рано. Но джентльмен не станет обращать внимание на такую мелочь. Мы шагнули в сторону дверей, и один из работников сорвался с лестницы. Аврелий протянул руку, и мужчина завис в паре дюймов от земли, испуганно хлопая глазами. «Не ругайся, барин!» — только и смог повторить он. Его напарник был способен лишь открывать и закрывать рот от изумления. Аврелий выразительно завел глаза к небу и опустил руку. Незадачливый работник рухнул на землю и прокомментировал ведь расшибся бы весь в дребезги. Все мы с этим согласились. Войдя в магазин, Аврелий прошел к маленькому шкафу в углу, извлек бутылку. Судя по ее форме, этому чарнскому бренде было больше 170 лет, и я боялся представить, сколько оно сейчас может стоить. С какой, интересной доброты Аврелий вдруг решил меня угостить. Надо было держать ухо востро. — За что выпьем? — спросил я. Открыв бутылку, Аврелий плеснул немного в бокалы и ответил. «За вашу искренность, Виктор, и за то, чтобы вы ничего не боялись». «Чего это я должен бояться?» Подозрительно поинтересовался я. Аврелий улыбнулся краем рта. «Хотя бы тех, кто хочет повесить на вашу жену предумышленное убийство, и сейчас ищет ее по всей столице». «Глория. Даже странно, что это бренди никто не свистнул. Что бы вы могли сделать с ворами из зеркала?» Войдя в магазин, возле которого уже начали собираться страждущие, я увидела, что Аврелий разливает бренди по бокалам. Чернская, судя по мягкому медовому аромату, а Виктор составляет ему компанию. Меньше всего я могла представить, что они будут выпивать вот так, вдвоем, особенно после того, как Виктор начал ревновать». Но вот же, стоят, радуются жизни. Половину бутылки уже уговорили. Ничего странного. Аврели поднял бокал, отсалютовал. Здешние простаки уверены, что на каждый артефакт наложена защита от воровства, которая испепеляет руки. Как вам такая народная фантазия? Виктор вопросительно поднял брови. А она наложена, это защита? «Разумеется», — встряла я, проходя к кассе. Руки она, конечно, не испепеляет, но ударит крепко. Аврели и Виктор обернулись ко мне, улыбнулись одинаковыми радостными улыбками, и мой работодатель кивнул в сторону папки, которую я несла в руках, и спросил. «Это записи для патентов?» «Да, оформлены по последним требованиям», — ответила я. «Если все пойдет так, как надо, то через неделю мы оба будем богачами». Я уже прикинула, на что потрачу первые деньги. Отправлю родителям, чтобы они смогли купить себе что-нибудь приятное. Во взгляде Виктора мелькнуло что-то, отдаленно похожее на жалость к себе. Он словно подумал, что разбогатившая жена обязательно прогонит его пинками покрепче. Но мы были в одной лодке, и я не хотела выбрасывать из нее того, кто работал веслами наравне со мной. «Покажите ей». Потребовал Виктор, будто помнился и понял, что надо рассказать о чем-то важном. «Покажите ей то, что увидели». Я вопросительно посмотрела на Аврелия. Слишком уж тревожным был тон моего вынужденного мужа. Кивнув, Аврелий нырнул в комнатку, в которую я вчера притащила его, и вернулся с серебряной миской, полной воды. Я узнала эту модель походного артефакта наблюдения. В прежние времена военные артефакторы ходили с такими в разведку, не покидая штаба. «Взгляните-ка сюда», — предложил Аврелий и мягко провел ладонями над миской. Вода забурлила, и когда пузырики рассеялись, я увидела мелькающие яркие пятна, из которых сложилось человеческое лицо. «Узнаете кого-нибудь?» «Это Анжин Моттон», — ответила я племянник господина Ходса, ректора Академии, умер несколько дней назад. Лицо Моттона было спокойным и умиротворенным. Если бы не темные круги под глазами и не серо-восковой цвет кожи, то можно было бы решить, что он спит. Но нет, Моттон был мертв. Над его головой парили черные туманные волокна. И, всмотревшись, я примерно установила диагноз — Скоротечная опухоль мозга, которую пытались вылечить и медикаментами, и артефактами, но так и не смогли этого сделать. «Видите, вон ту нить. Аврели указал в воду, и я действительно увидела тоненькую белую нитку, которая скользила рядом с головой Моттона. Сможете ее отделить?» Я неопределенно пожала плечами и, протянув руку к воде, попробовала выцепить нитку. Работа с оттисками посмертной магии на расстоянии. У нас был дополнительный курс, но преподаватель сам не слишком много знал об этом. Нитка обожгла пальцы, вода была ледяной, а нить горячей. Я подхватила ее пальцами, рванула на себя, и вдруг магазинчик соскользнул куда-то в сторону. И я увидела. Просторный кабинет с дорогой мебелью и не менее дорогими книгами в высоких шкафах. Старинный глобус возле окна, которая выходила в пышный яблоневый сад. На губах и языке появился сухой винный вкус. И, опустив глаза, я увидела холеную мужскую руку и бокал в ней. Я смотрела на мир чужими глазами. Понимание накатывало солеными морскими волнами. Моттона действительно убрали. И это сделал человек, который сейчас пил вино в библиотеке. Я даже слышала его мысли. Далекий, едва уловимый гул. «Моттон?» — сказала я невидимому собеседнику. Он был идиотом, да, но очень талантливым в своем направлении, и его надо было убрать. Мне, настоящей мне, а не призраку, который смотрел чужими глазами, сделалось жутко почти до обморока. Я не знала, как назвать то, что со мной происходит, и от этого ноги подкашивались. — Тяните! — донесся до меня голос Аврелия, и кабинет растаял. Я по-прежнему стояла в магазине артефактов. Виктор поддерживал меня под руку, не давая упасть, а вода в миске бурлила, выплескиваясь на прилавок. Мешанина цветных пятен растаяла. Какое-то время я могла только стоять, выравнивая дыхание, пытаясь справиться с волнением. Аврелий вынул из одного из бесчисленных ящичков пузырек с каплями, успокоительное, и протянул мне. «Десять капель прямо на язык», — распорядился он. «Сейчас вам станет легче. Что вы видели?» Капли пахли мятой, и мне действительно стало легче. Окончательно придя в себя, я устало провела ладонями по лицу и ответила. «Я была тем, кто убрал Моттона. Или приказал это сделать. Он сказал, что Моттон был талантливым идиотом, поэтому его и убили. Меня снова стало знобить. Захотелось вернуться в дом Бруно, лечь в кровать, укутаться одеялом и никогда не выбираться на свет». Виктор смотрел с сочувствием и теплом. Кажется, он готов был разорвать голыми руками всех, кто посмел меня обидеть. И, кажется, я ему верила. «Простите, мое любопытство, но я не мог не навести справки о той, кто меня спасла», — признался Аврелий. «Глория, фьервис доттер, сильнейший боевой маг за последние несколько лет». Совершенно удивительным образом она провалилась на экзамене и не получила должность на кафедре в академии. Господин Хоц решил отдать это место своему племяннику. — А почему? — Потому что он был идиотом, но талантливым, — ответил Виктор. И этот талант, мне кажется, проявился как-то вдруг. И так резко, что понадобилось отодвинуть Глорию. — Но этот талант очень сильно кого-то не устроил, — проговорила я, и тогда Моттона торопливо убрали, обставив все это как опухоль мозга. Мне стало страшно. Айзен, который сжег квартиру Виктора и моих кошек, сейчас казался шалуном. Человек, который расправился с Моттоном, был очень сильным магом. Настолько сильным, что сумел обставить все так, что никто не заподозрил его вмешательство». «Моттон умер от естественных причин, но ректор в это не поверил даже после расследования», — сообщил Аврелий. «И сейчас он ищет вас, дорогая Глория, так что пока мы не найдем настоящего убийцу, вам с Виктором придется сидеть очень тихо». Единственное, о чем я смогла подумать, было «Мои патенты. Придется с ними повременить». И от этого сделалось так грустно, что я едва не расплакалась. Виктор. Самый лучший способ отвлечься от тягостных мыслей — погрузиться с головой в работу. В такие моменты я радовался, что не работаю с синизатором. Когда Глория окончательно успокоилась, то они с Аврелием вышли на задний двор. И я провел четверть часа, наблюдая за тем, что было похоже на танец и одновременно на работу предильщиков. После того, как они закончили, я увидел в их руках полупрозрачную сиреневатую сеть — похожую на тонкую кошварскую шаль, которую можно было протянуть через обручальное кольцо. «Что это?» — поинтересовался я. Аврелий и Глория аккуратно встряхнули сеть, и над ней проплыли призрачные лица, открывая и закрывая рты. Мне даже показалось, что там мелькнуло и мое лицо. «Защитная сеть», — ответил Аврелий. «Растянем ее над Итайном, и город будет изолирован от мира». Вас никто не найдет при всем желании. Я вдруг с досадой подумал, что они уже выглядят как пара. Двое, которые так хорошо занимаются общим делом, не могут не поладить. Это не отношение учителя и ученика. Это уже что-то совсем другое. Нет, я обязательно предупрежу этого авреля о том, что бывает с теми, кто тянет загребущие лапы к чужим женам. Или лучше молчать. Я видел, как это может закончиться. Человека такие запреты только раззадоривают, и он начинает смотреть с любовным интересом туда, где раньше была только дружба. «Жаль, что с патентами пока не получилось», — сказал я. И Глория посмотрела в мою сторону с определенным теплом. «Что ж, тогда давайте пока займемся насущными делами. Глория, если хочешь, заходи на обед в Золотой Ветер. На кухне там уже можно готовить. Угощу тебя ухой и сосисками с гриля. Или чем-нибудь еще». Глория кивнула, и на том мы и разошлись. В золотом ветре был ремонт. Я заглянул в зал, где начали красить стены, прошел на кухню, где домовые возились рядом с запасной печью, и сказал, «Сегодня госпожа Глория придет сюда пообедать. Накормим ее чем-нибудь вкусненьким». Домовые относились ко мне достаточно настороженно, или это была лишь тревога и страх после пожара и торопливого переезда, однако сейчас они запрыгали и весело замахали лапками. «Да, господин Виктор, да!» — загласили они, и я впервые почувствовал, что подхожу к чему-то очень важному. «Накормим!» Запасная печь была маленькой, всего на одну комфорку, и в нее постоянно надо было подкладывать топливо, зато домовые вычистили ее так, что она засверкала. Я отправил одного из них в лавку за дополнительными приправами и взялся за обед». На закуску я приготовил кремовые грибы с тимьяном. Сначала накрошил лук и чеснок, обжарил до прозрачности и добавил шампиньоны, нарезанные пластинками. Затем в их компанию пришло молоко, тимьян и лимонный сок. Когда грибы были готовы, я уложил их на подсушенные ломтики ржаного хлеба и услышал тоскливый стон из зала. Работники чуяли запах и страдали от голода. «Не нойте!» посоветовал я, заглянув в зал и увидев, что дело вроде бы идет на лад. Будете умницами? Тоже угощу. Вот спасибочки, барин, — воскликнули работники. Затем пришло время ухи с форелью и сливками. Я нарезал рыбу, картофель и морковь, нашинковал лук и вновь пожалел о том, что мои ножи погибли смертью храбрых. Теми ножами, что я купил в здешней лавке, можно было только заработать мозоли на руках, а заказанные придут еще не скоро. Затем я разогрел в кастрюле сливочное масло, добавил туда овощи и отправил жариться. Тот, кто решил подставить Глорию, знал ей цену. Этот человек понимал, что перед ним не соплячка, которая путается в собственных руках и ногах, а боевой маг. Я добавил воды, довел уху до кипения и через 10 минут выложил в воду кусочки рыбы. Из зала снова донесся голодный стон и обрывок разговора о том, что... Так мамка когда-то готовила, мы бывало не то, что пальчики оближем, а по локоть обгрызем. Это был не какой-то сверхоригинальный рецепт ухи. Так ее готовили на севере, в тоскливых краях сосен, оленей и морожки на болотах, выловив рыбину из ледяного ручья и разведя костер под деревом. И это была сытная, простая и правильная еда. Хотелось надеяться, что она придется Глории по душе». Я влил сливки, оставил уху весело булькать и вспомнил, как господин али Инфахан, учивший меня готовить плов, бывало говорил, «Вот дала тебе жизнь ведро дерьма, да? Если ты дурак, то сядешь с ним и будешь плакать, да? А народ станет ходить да смеяться, еще и вонь кругом. А если ты умный, то пойдешь к селюкам да продашь. Им без навоза никак нельзя. Понял?» «Жизнь дает тебе дерьмо, а ты придумываешь, как достать из него денежки». Я тогда все понял и, покидая его заведение навсегда, стащил самые лучшие ножи. А незачем было колотить меня палкой, я понимал, когда со мной говорили словами. И сейчас мне вдруг пришло в голову. Открою ресторан в Итане и буду вести в газетах колонки о провинциальном житье бытье, блюдах и гостях, конечно, после того, как мы вынырнем из всех передряг. «Интересно, если однажды я расскажу Глории о том, как уехал из наших трущоб после смерти матери, как кочевал померу, пытаясь приспособить себя к жизни, как наконец-то понял, чем хочу заниматься, то поймет ли она меня, станем ли мы тогда ближе? Или же Глория просто скажет, «Знаешь, в этом мире всем нелегко» и отвернется? «Нет, незачем пока об этом думать». Я быстро нарезал салат из помидоров, яйца, зелени и куриного филе, бросил на гриль колбаски и сказал себе, «Будем идти дальше. Шаг за шагом, день за днем. Просто делать то, что должны, и все будет хорошо, рано или поздно. В конце концов, я еще должен дописать девятый том Академии кухни».